да дел действительно много закончена моя первая сортировка надо отъедаться и готовиться к следующей постирать помыться порыться в кучах главное мы с солдатом живы и у нас впереди десять свободных дней почему не согласился сразу на предложение кэпа ну, потому что проя жизнь из другого мира Опыт 45-летнего мужика, да ещё и кадрового офицера и инженера, будут неизбежно лезть из всех щелей и вызывать массу вопросов. Теплые отношения с Боровым, шнырями типа черпа и ложки тоже войдут в тему доверии, хотя уверен, что именно это направление очень интересует Хота. Пусть парни думают, если за многое можно будет решить простым вопросом ты мне доверяешь дом милый дом в шалаже кто-то порылся но ничего не сломал а мастерские захоронки найти вообще проблема перво наперво меняем одежду и носки бреюсь умываемся водой из заначки Старые в дырах носки подальше крыс с ароматом травить. Нормальную рвань в тюфяки. Одеваемся, под поясом со цивильными ремнями. Нет, солдат, рубашку поверх, светиться не будем. Часы? Хм, идут. 9.15 а.м. Самое время за витаминчиками податься. Часы на солнышко, в щель заряжаться. Братишка, перчатки взял? «А, Сянд, вперед за завтраком!» Август — благодатный месяц. Два пакета подпорченных фруктов, вырезанные шпателем, пристойные ломти вкуснейших арбуза и дыни. Завтрак удался, осталось до десерт к обеду. А до обеда занялся починкой мелочевки. Слова Борова «хорошо». Но подкрепить отношения материальным стимулом еще лучше. Удалось собрать целое солнцезащитные очки. Душки немного разные, но после тщательной протирки выглядят как из магазина. Зажигалка с кабаней мордой надписью «Сумасшедшие кабаны». Спортивная команда. Ну, если так, то надо будет порыться на счет футболки или бейсболки там где нашли спортивный мешок. Газа треть. Переставляем кремень, колесико на место, пробуем. Вот и подарочек. Сигареты? Нет, рановато, как и журналы. Папка из кожзаменителя, а молнию может сделать. Провозился, вправляя замочек. но получилось. Смазываем застежку каплей жидкого мыла. Солдат, вот немного крема на бока. Тряпка, отполируй, чтобы блестела, как у кота. М -м -м, я тебе потом расскажу. Короче, натирать тщательно. Правильно, молодец. Еще бы авторучек в пару, но со стержнями засада. Либо пустые, либо засохли. А подогреть зажигалкой? О, заработало. Представляю себе. Боров с папкой пишет ручкой. Сюрреализм. Так, что черпу? Отблагодарить за еду надо. Хочу еще насчет воды договориться. Все журналы «Колонянс Географик». Пяток сигарет в пачке. Сидр отдам ночью, если с водой получится. Норма. Время? «Где-то через полчаса обед. Можно идти?» Боров млеет. «Мля, зомбачок, ты путевый в натуре!» «Потрафил конкретно!» «Очки класс! А свиняра на дожигалке, слышь, чистые!» «Сегодня нарыл!» «Нет, это кореш мой раньше нашел. Сегодня я отремонтировал». «Чего?» «Ну, на очках душка была сломана, с других битых поставил, на папке молния». «Стой! Еще раз! Ты это сам чинил?» «Да, законник Боров». «Замбак, не гони!» — отвечай честно. Борова еще никто не наколол. «Ты это сам чинил?» «Да». Резко ставший серьезным, Боров пристально заглянул в глаза. «Ты что, тех?» «Не понял законник». «Ты умеешь это чинить?» «Да, законник Боров». «Однако задумался наш благодетель. Тяжелая рука ложится на плечо. «Никому не базарь, не светись. Буду перетирать за тебя. Если получится, пойдешь в шныри». А кореш мой? При шнырении один кореш не загибался. А ша? Хавальник завали. Я сказал, не базарь, не светись. Жрачку брал? Нет, законник Боров. Еще рано, звона не было. Чапай за мной, зомбачок. После жратвы куда? Порыться. Может, что-нибудь еще путно найдем? Толково. «Старайся!» Черп с орудием труда в руках стоит перед исходящим паром и ароматом баком. Гудит пламя в плите. «А что горит?» «Понятно. Бумага, одноразовые тарелки, стаканчики, вилки, ложки в привычном контейнере. Наверное, не коптят и горят хорошо». Солдат за плечом громко сглотнул и умильно улыбнулся. «Как там, черп?» «Не кашлять, старшина Боров. Совсем скоро уже подходит. Нальешь этим без очереди?» «А а если кто пасть откроет, скажешь, что я решил». «Понятно, старшина Боров». «Замбак, ты вкурил?» «Да, законник Боров. Благодарю». «Кивнув, благодетель удалился». «Доставай, братишка». Напарник потащил из-под футболки пакет. «Благодарю за еду, уважаемый черп. Очень помогла на сортировке. Тут мы собрали, что нашли. Журналы, сигарет чуть-чуть». «О, молодцы! Слышал, слышал о тебе, зомбак. Законники долго обсуждали. Боров сильно поднялся. Паривы играл десять к одному. А еще что хорошее находили?» — Так когда, черв? Правда, после обеда хотим сходить в одно место. Есть куча неразобрана. Поищем. Вот нам бы опять ночью воды набрать заодно. Что найдем, поднесем? — Подходите. Время и место помнишь? — Конечно. — Да, редкий ты стертый. Ну, давай, подставляй посуду. — Благодарю. С навыками сортировки куча бомбилась в лед. Большая часть мусорных мешков шла, конечно, в холостую, но добыча была. Поступили мы по-умному. Нашли террикон, засыпанный разобранным мусором, но целый внутри. И сейчас пожинаем плоды правильной организации труда. Солнышко балует, внутри побулькивают десертные, Легко усвояемые витаминчики. Солдат цапалкой разбирает верхушку кучи, подбрасывает мешки, а я их потрошу. Одежда набралась на пятерых. Попались целые кроссовки на напарника. На меня забавные домашние тапочки тигрята. Из действительно хорошего еще одно зеркальце, побольше нашего. Пара целых расчесок, Обрастаю потихоньку, а солдат уже зарастает. Пилочка для ногтей без ручки и ножницы тоже с одной обломанной ручкой. Пакет тюбиков, разные хозяйственные мелочи, полная канистра моющего, кулек засохшей выпечки, несколько пинт жидкости, даже полпинты подбродившего сидра, дюжина чистых журналов. Ну и как это все нести? Эй вы, шматки оставили и валите отсюда. Это наша делянка всосал. Шагах в пяти стоят три конкурента. Грязные, заросшие, без оружия. И где вы прятались, такие красивые? Не иначе, как вон за той кучей. Смотрели, как мы пашем, а теперь вышли забрать собранные солдат напарник понял правильно палка цапалка прилетела точно в руки а рожа не треснет опущенный угадал точно из пролетевших бандюков ну и куда же ты мразина ой как несторожно два раза прогудела в воздухе цапалка распоров гаденышу щеку и качественно разодрав левую руку. «А крови -то, крови — А крови-то, крови! Завыв и свалившись, предводитель ушлепков выбыл из игры. Двое испуганно попятились. — Конечно. Если уж покойник Шила от восьмерки шарахался. Куда вам, малохольным Остановка вращения, перехват. Я Шила по закону до хлятина А вы для меня грязь. Не хочу в карьер тащить, париться. А ну, за наезд, кульки мне под ноги, быстро, ты сумку снимай, бросай ко мне. Схватили своего урода и свалили. Бегом! Ну, конечно, не совсем бегом, но троица испарилась качественно, оставив размазанные пятна крови на мусоре и неожиданное пополнение добычи. — Да, командный голос для таких самое то. Это я еще парни по понял. — Так, а где напарник?